Глава 6. Доклад ЦБА ЦБА цивилизации Тумов особо не анализировала прибытие у сектора. Само такое прибытие событие неординарное, если учесть, что ее отсутствие в секторе сыграло отрицательную роль при вторжении в ее сектор флотов создателей. Тем не менее, Циба даже не анализировала альтернативные варианты. Решение принято, и оно выполнялось. Атака создателя отражена, правда, потери значительные, но это не имело значения. Она не испытывала эмоций, просто делала свое дело, выполняла программу, заложенную в нее хозяевами в прошлом. Ситуация в целом развивалась позитивно, плюсов больше, чем минусов. Битвы с флотами создателей прошли повсеместно в нескольких частях звездных секторов, как на территории тумов, так и на территории создателей. Обе цивилизации пробуждались от долгого бездействия. Недавние битвы в полусонном состоянии, когда активация только началась, были лишь пробы и пера перед основными схватками за господство во Вселенной. ЦБА беспокоила в этой ситуации только одна деталь, одна составляющая, которая не укладывалась в общую парадигму событий, в общую канву стратегии. Люди. Оказалось, что они потомки создателей и прибыли из будущего. Сама такая составляющая не очень беспокоила Баха. Тут дело в другом. Почему не возрождались ее хозяева тумы? Обычно они отвечали зеркально. На любой ход создателей следовал зеркальный ответ, а тут тишина. Скоро прибудет у сектора и разъяснит ситуацию. Ее удаленные сенсоры уже фиксировали портал, который выпускал крейсерс «УС» на борту. Сразу она не стала вступать в контакт. «УС» сделает это сама, как только будет готова. ЦБА ни при каких обстоятельствах никогда не торопилась, все делая основательно. Правда, в настоящем были проблемы. Времени пощадило технологии, и приходилось не только их активировать, но и проводить профилактический ремонт, а порой заменять. Последние битвы показали, что время не пощадило флоты, их боевой потенциал стал гораздо слабее и оставлял желать лучшего. Слишком неожиданно произошли события, которые вызвали активацию боевого потенциала. Теперь она знала, что это произошло потому, что потомки создателей прибыли из будущего, чтобы закончить дело, начатое их предками в прошлом. Силлогизм очень простой и требовал анализа, однако информации катастрофически не хватало. После того, как крейсер вышел в обычное пространство и лег Дрейв, обвинявшись с охранными системами паролями, на связь вышла уз сектора. Машинный код, которым они общались, можно было интерпретировать так. «Я у звездного сектора, прибыла и готова к докладу». «Как прошел перелет?» «Перелет прошел штатно, без эксцессов. Пока ты была в пространстве на временном континууме, на твою звездную систему напал флот создателей». «Я уже получила доклад». Флоты-создатели атаковали превосходящими силами. Мой флот защищался достойно, нанеся значительный урон врагу. Сейчас спасательные капсулы с БИС собраны и инсталируются в новые корабли. Теперь у меня будет мощный, обстрелянный, имеющий опыт битв с флотами врага. Согласна. Опыт неоценимый. Однако к делу докладывай. Угус доложила то, что ЦБА и так знала из прошлого доклада, поэтому она задала неприятный вопрос. — Это я уже знаю. Что ты можешь сообщить дополнительно? То, зачем прибыла сюда лично? — Я готова это сделать при непосредственном контакте. — Что? Все так серьезно? — Более чем. Информация поможет нам добиться легкой победы поэтому ее утечка к Создателям может лишить нас такого преимущества. — Хорошо. Покажи пленников. УС активировал отсек с командой Аганесяна. Рядом с каждым пленником пошла телеметрия. Рост, вес, специализация, устройство, внутреннее строение. Напряженность организма... «Основы мыслительных процессов» и тысячи других данных, которые ЦБА внимательно просмотрела и задала вопрос. «И что же в них такого необычного? Биологические, очень слабые существа, основа жизни которых составляет углерод, очень уязвимые. Наши создатели были куда прочнее, основа их жизни составлял кремний». На первый взгляд так и есть. В начале анализа я тоже так подумала, но нет, все не так. Создатели изобрели свои технологии, результатом которых стали их прототипы, и отправили их в будущее, значительно уменьшив физиологические, но биологический мозг и сознание только усилились. Их мозг за единицу времени, за секунду. Обрабатывать столько информации, сколько мы обрабатываем за 60 минут, и при этом тратит минимум энергии, каких-то несколько ватт. Интересно, как они достигают такой результативности? Мы можем повторить этот результат? Я пыталась, нет, не можем. Биологический мозг очень ранимый к внешним воздействиям, Воспроизвести его нереально. Тогда что с ними делать? Я знаю что. Доложу при личном, непосредственном контакте. Ты располагаешь действительно стоящей информацией и достойно личного контакта. Когда ты в последний раз была на планете Укрурей? Я никогда не была на планете предков. Этот раз первый. Ответ принят. Осмотришь планету, после чего сопровождающий доставит тебя ко мне для контакта. Людей оставишь на крейсере. Там созданы для них необходимые условия. Я протестирую их позже. Можешь вылетать на своем шаттле. Сопровождающий катер уже ждет. Возражать смысла не имело. Это окончательное решение ЦБА и она его не изменит. Возражения могут ее насторожить. Пока операция проходила настолько хорошо, что не стоило ее провоцировать. Поэтому Ус ответил стандартно. — Приказ понят. Выполняю. После того, как она закончила общение с ЦБА, сразу связалась с Агнисяном. Тот немедленно откликнулся. — Как прошел доклад? — Доклад прошел лучше, чем ожидалось. Ваша презентация сработала на сто процентов. — Приятно слышать. — Заходи с командой в мой отсек. Обсудим дальнейшие шаги. — Скоро будем, — заверил ее Михаил. Микаэл волновался, понимая, что операция, которую они проводили, — авантюра чистой воды. Он очень удивился, что первый этап прошел так хорошо, и ус наполнена оптимизмом. Вскоре они прибыли к отсеку с ус. Их остановил робот-страж. Михаил ментально доложил о прибытии, ус тут же дала команду пропустить их. Входите! раздался ее мелодичный голос из динамиков. Хорошо выглядите! Отдохнули! Спасибо, ответил Николай Виноградов. Все нормально. Остальные согласно закивали. Ну вот отлично. У меня хорошие новости. Я только что провела доклад циба цивилизации, и она осталась довольна. Вы хорошо поработали. Презентация выше всяких похвал. Спасибо за работу. Мы старались, бросил реплику Башар. «Я это заметила. Теперь к делу. Мы прошли первый этап. Далее события будут разворачиваться следующим образом. ЦБА приказала мне лететь на планету Крури для личного контакта. Я смогла ее заинтриговать, по вашему совету. Но прежде мне разрешено осмотреть планету. Я там никогда не была». «Поздравляю с первой победой!» «Но что с нами? Какое решение принято по нам?» Ус понимала, что этот вопрос — слабое звено, но делать нечего, нужно отвечать. «Что касается вас, то ЦБА согласилась со мной и решила оставить вас здесь до моего возвращения. Всю информацию о вас я передала, и она ее очень заинтересовала». Особенно производительность вашего биологического мозга. Она даже хотела бы создать такой же, но я ее отговорила. Микаэл слушал, анализировал и, наконец поняв что-то, прервал ее. Она нас препарирует, я это чувствую. Ус остановилась на полусловие. Вопрос очень неприятный, но она ответила откровенно. Исключать ничего нельзя, но пока вам это не грозит. А на планете я постараюсь взять ЦБА под свой контроль и избавить вас от тревог. Постараюсь взять и взять. Понятия разные. Мы понимаем, может случиться всякое. Ладно, что ты предлагаешь, союзник? Я предлагаю вот что. Возьми нас под личную охрану. Ус понимала людей, но поделать ничего не могла. Соба распорядилась оставить вас здесь на борту. Понятно. Мы погибнем без вариантов, проговорил Алексей Симонов. На почему же? Начала ус, но ее тут же перебил Михаил. А потому, дорогая Ус, что она начнет нас сканировать и брать под контроль. Если она мощнее тебя, то сделает это и узнает все, что знаем мы. А тебе это надо? Ус не учла этот момент. Такое сканирование приведет к ее деактивации, в лучшем случае. В худшем ее пустят на запасные части. Вариант хуже некуда. Я не учла такого варианта развития событий. Ус, заметь. Ты в последнее время только и делаешь, что не учитываешь какие-то моменты. Так нельзя. Соберись и работай нормально. Запусти аналитические алгоритмы, прокрути варианты. Глядишь что-нибудь и предложишь что еще. Союзник, ты не в том положении, чтобы утрировать. Но должна признать, мои логические цепи коротят, потому что мыслят старыми шаблонами. Вы же мыслите совершенно иными категориями. Ты верно определил опасность, которая угрожает всем нам. Давайте искать выход. Люди смотрели на кристалл уж звездного сектора Тумов, переливающийся всеми цветами спектра на небольшой аккуратной подставке из идеально отполированного металла с явным удивлением и даже легкой неловкостью. Свет, исходящий от кристалла, отражался от стен пустого отсека и казался живым, будто пульсирующим в такт неведомому сердцу. Странно выглядело вот так, в абсолютно пустом и стерильном помещении, вести беседу со сверкающим и мерцающим на столе артефактом. Но таковы реалии их новой жизни, к которым еще только предстояло привыкнуть. Однако главное заключалось даже в не, не в необычности ситуации, а в том, что УС впервые предложила людям выработать решение коллективно. Это стало настоящим прорывом и беспрецедентным событием для цивилизации тумов, где искусственные интеллекты всегда отдавали приказы и инструкции в соответствии с иерархией, никогда не допуская обсуждения. Только анализ и инвариантность событий, выбор оптимального варианта и его исполнение. Никакого авантюризма, тем более творческого подхода к задачам. Микаэл, окинув взглядом свою команду и убедившись, что все внимательно слушают, заговорил уверенно и с явным облегчением голосе. Но вот, другое дело, давно бы так. «Предлагаю провести мозговой штурм». «Какой еще штурм? Кого будем штурмовать и зачем?» Недоуменно и тревожно переспросил Ус. «Подожди, я объясню». Терпеливо вздохнул Микаэл, слегка улыбнувшись. «Мозговой штурм — это метод коллективного поиска решений различных задач. В данном случае наша задача очевидна. Это наше спасение». Суть метода проста. Участники обсуждения генерируют как можно больше идей, пусть даже самых фантастических и, на первый взгляд, совершенно абсурдных. Затем из общего потока предложений выбирают наиболее эффективные и реалистичные решения. «Так бы сразу и сказал, а то шторм, шторм!» Ворчливо, но с явным интересом в голосе отозвалась ус. «Ну, давайте штурмовать!» «Отлично. Коли даже ты поняла, начнем немедленно. Я прошу каждого выдвигать любые идеи, какие только придут в голову, без каких-либо ограничений и критики. Оуз, твоя задача будет сложнее. Ты должна сразу прогонять идеи через свои аналитические системы и оценивать вероятность их успешной реализации». Михаил внимательно посмотрел на переливающийся кристалл, будто ожидая подтверждения. На «Ну, хорошо. Попробуем», — неуверенно произнесла Ус, мерцая ярче, ярче обычного. «Хотя я, честно говоря, сомневаюсь в эффективности такого подхода. Кстати, почему мне отведена роль исключительно аналитика?» Ты считаешь, я не способна самостоятельно генерировать идеи? — Напротив, — спокойно улыбнулся Микаэл, демонстрируя уважение и тактичность. — У тебя будет двойная задача — и генерация идей, и их последующий анализ. — раз так, приступим! — решительно заявила Уф. Начался мозговой штурм. Люди один за другим выдвигали идеи, и помещение постепенно наполнилось громкими голосами и спонтанными предложениями. Некоторые варианты звучали настолько нереально, что Ус искренне поражалось способности человеческого сознания выдавать столь экстравагантные идеи. Тем не менее, каждую идею она добросовестно анализировала выдавая свои вердикты спокойным и методичным голосом. Работа продолжалась третий час подряд, но ощутимых результатов пока не наблюдалось. Атмосфера в отсеке становилась тяжелой от усталости и легкой досады. Когда поток человеческого воображения иссяк, и люди наконец замолчали, ус подвела итог. «Шташ! «Идея мозгового штурма сама по себе неплоха. Поработали мы действительно на славу, но и то, как вы любите говорить, близок к нулю. Так, союзник?» «Не совсем так», — осторожно ответил Микаэл, задумчиво нахмурившись. «Ты можешь сгенерировать общий вывод из всех идей, которые мы предложили». «А разумеется, и вывод неутешителен». Голос устал мягче, пытаясь не слишком резко задеть человеческое самолюбие. Но если коротко, эффект такой, как если бы мы вовсе не проводили штурма. Ваш полет со мной на планету невозможен. Там температура от 300 до тысячи градусов. Вам не выжить. Идея захватить этот крейсер и поддерживать меня из космоса совершенно несостоятельна». — А вот спрятать вас на вашем крейсере на время моего отсутствия — неплохая мысль, но неосуществимая, потому что вся техногенная инфраструктура находится под полным контролем ЦБА. Вас сразу же обнаружат. — И все же выход должен быть! — в голосе Микаэла прозвучала надежда, смешанная с отчаянием. Его просто нужно увидеть, найти и озвучить. «Давай, Микаэл, я готов выслушать!» Голос устал чуть теплее, будто сочувствуя его состоянию. «Ты права, толку от нас на планете ноль. Впрочем, здесь мы тоже тебе ничем не поможем. Получается, что мы просто балласт для тебя? Мы сыграли свою роль приманки». ЦБА ее заглотила и теперь занята тем, чтобы нас пережевывать. — Понимаю, снова метафора, — вздохнула Ус с едва уловимым оттенком усталости. — Да, что-то вроде того. Ты спрашиваешь, где выход. — Отвечаю прямо, мы в тупике. Выхода нет. Михаил сжал кулаки, с трудом скрывая внутреннее напряжение. — Не понимаю, Микаэл. Ты что, паникуешь? — стревоженно отозвалась Ус. Ее кристалл нервно замерцал. — Нет, просто я не знаю, что еще предложить, — неожиданно тихо произнес Микаэл. Его голос был полон сомнений и неуверенности. — Действительно, ситуация почти безвыходная. Башар тяжело вздохнул. Когда мы разрабатывали операцию, этот этап не предусмотрели и не проработали. Можно сказать, что ситуация, в которой мы оказались, стала слабым звеном операции, по крайней мере для нас. Что касается УЗ, то тут все отлично, она добилась своего и скоро вступит в контакт с ЦИБА. Теперь мы для нее угроза. Угроза ее планом на полное доминирование в цивилизации. И такую угрозу ус либо нейтрализует, либо... «Достаточно!» — резко прервала его ус. Ее кристалл ярко вспыхнул, выражая глубокое раздражение и беспокойство. «Либо найдет способ, как обезопасить вашу жизнь». «И как?» — тут же настороженно откликнулся Николай — пытаясь уловить хоть каплю надежды. — А я оставлю здесь часть себя, своего аватара, — уверенно заявил Ус. Ее голос звучал с необычной для нее заботой. — Допустим, — осторожно мешался Алексей Симонов, обычно сдержанный и молчаливый. И что ты собираешься делать, когда цыба начнет нас изучать? — Как что? — прикрывать вас поддерживать скрывать ваше присутствие голос ус приобрел оттенок решительности хотя в нем явно слышалась тревога идея интересная но на практике ты едва ли сможешь противостоять цыба алексей смотрел на кристалл с искренним сожалением ты просто раскроешь себя прошу прощения если позволите я бы хотел высказаться — неожиданно прозвучал голос Башара, наполненный волнением и внутренним напряжением. — Говори, тут слово есть у каждого, — твердо кивнул Агнесян, внимательно наблюдая за происходящим. Башар глубоко вздохнул и медленно заговорил. — Предлагаю имитировать наше бегство. Сделаем это сразу после того, как Ус отправится на планету. Нам нужно выиграть время для УС. Наступила напряженная тишина, полное осмысление осторожного оптимизма. «Идея, конечно, звучит безумно», — нерешительно начала анализировать УС. «Но зерно здравого смысла в ней есть. Допустим, мы берем ее за основу. Как именно вы собираетесь совершить побег? Куда направитесь?» «Бегство имитируют наши роботизированные комплексы», — с надеждой в голосе пояснил Башар. «Они отправятся прочь, привлекая внимание, а мы останемся здесь. Нужно только полностью экранировать отсек от ЦБА, чтобы она нас не обнаружила». «С роботизированными комплексами идея хорошая», — задумчиво согласился Сус. «Но на чем именно они побегут?» «Какой корабль вы используете?» «Ну, как же, на нашем крейсере!» — оживился Алексей. Впервые за долгое время его голос звучал бодро и уверенно. «Он ведь здесь?» «Да, корабль в ангаре этого звездолета!» — ответила Ус, и начала быстро анализировать предложенный вариант. Спустя короткое молчание, кристалл мягко замерцал. «Похоже, предложение рабочее!» Стоит сосредоточиться именно на этом варианте. Ну вот, а ты говорил, что выхода нет, улыбнулся Михаил, облегченно вздохнув и чувствуя, как напряжение постепенно отпускает его. Это не выход, союзник, спокойно и немного грустно поправил ус. Скорее временное решение, оттяжка времени себа все равно разберется в чем дело но сейчас главное выиграть время я без труда перепрограммирую комплексы но вывести корабль из транспортного ангара они не смогут понятно тогда пойдем по другому пути твердо ответил микаэл решительно глядя на мерцающий кристалл по какому же с беспокойством переспросил ус Ее кристалл вновь стал ярче, выдавая внутреннее волнение. «Совершим побег на одном из ваших шаттлов», — заговорил Микаэл с решимостью, пытаясь придать голосу уверенность, хотя в глубине души терзался сомнениями. «Ты обнаружишь наш побег, нейтрализуешь и уничтожишь шаттл с нашими имитаторами. Это укрепит доверие к тебе», — и даст возможность спокойно работать, не оглядываясь на нас и не отвлекаясь на обеспечение нашей безопасности. Ус быстро проанализировала предложенный план, и после короткой паузы кристалл слегка замерцал, словно выражая колебания и сомнения, прежде чем согласиться. «Союзник, план в целом приемлемый!» Голос Уз звучал сдержанно, но с осторожной надеждой. «Ан действительно даст мне возможность спокойно внедриться в систему ЦБ и адаптироваться к условиям планеты. После завершения задачи я за вами вернусь, а сейчас нам нужно подробно разработать каждую деталь плана». Следующие несколько часов прошли в напряженной, кропотливой работе. Каждый участник дискуссии выкладывался полностью, понимая всю серьезность ситуации и риски, связанные с предстоящей операцией. Когда план довели до приемлемого уровня, УС приготовилась стартовать на планету Укроли. Наступал самый опасный и ответственный этап операции по захвату власти в цивилизации. В разработанном плане оставалось много уязвимых мест, преодоление которых зависело исключительно от удачи и сообразительности людей. Уз, прекрасно осознавая, что без ее непосредственной поддержки у людей практически нет шансов на выживание, оставила им свой мобильный модуль. Она отдала небольшую часть себя. Эта мобильная часть должна стать полноценным участником команды. Люди медленно вышли из отсека, направляясь к жилой зоне. У выхода Микаэл вдруг остановился и обернулся к мерцающему кристаллу, тихо произнеся. «Ус, удачи тебе! Мы верим в тебя и ждем победы!» — Так и будет, союзник! — мягко и уверенно ответила Уз. Ее кристалл излучал тепло и решительность. Люди вернулись в жилую зону, переборка за ними медленно закрылась с легким глухим щелчком. Наступила тишина. Они без слов расположились за узким металлическим столом. Алексей молча заварил чай, привычным движением установил чайник, расставил чашки и кружки. Никто не нарушал молчания. Оно казалось почти священным, напряженным, как натянутая струна. Михаил задумчиво посмотрел на мобильный модуль ус. Та сидела чуть поодуль, склонив голову, будто прислушиваясь к себе. Она работала над внешностью, очевидно, стараясь воссоздать тот самый образ — девушку-брюнетку из виртуального пространства. Получалось не слишком удачно. Движения и пропорции выглядели еще неестественно, но было видно, что она старается. Михаил чуть улыбнулся, а Ус, уловив его взгляд, неожиданно обратилась. «Что смотришь? Помоги лучше!» В голосе прозвучала неуверенность, почти кокетство. Михаил удивленно приоткрыл рот, не сразу найдя, что ответить. Остальные тут же насторожились, переключив внимание. — Как? — наконец вымолвил он. — Как? Подскажи, что нужно улучшить и как. Вы же создаете образы не по формулам, а по ощущениям. В голосе услышалась почти детская настойчивость. И тут началось. К созданию облика подключились все. Каждый высказывал свои пожелания. Кто-то просил изменить выражение глаз, кто-то смягчить черты лица, кто-то настаивал на легкой улыбке. Они спорили, смеялись, перебивали друг друга, предлагали варианты, вспоминая фильмы, книжных героинь, любимых актрис. За несколько минут отсек наполнился жизнью. Словно в него вернулась прежняя легкость. В конце концов получилось что-то действительно приличное. Облик почти в точности соответствовал образу из памяти Микаэла. Почему Уст так стремилась ему понравиться, оставалось загадкой. — Ну вот, получилась хорошая девушка, — с одобрением сказал Николай. — Обращаться к тебе, Ус, уже не хочется. Может, дадим тебе имя? — Хорошая идея, — поддержала Ус. Ее глаза на экране мягко сияли. — Тогда я буду как вы. — Ну да, — простодушно подверил Николай. — Раз так, я согласна. Начали поступать предложения. Каждый стремился, чтобы именно его имя было выбрано. Ус с интересом выслушивала но мягко отклоняла один вариант за другим. Атмосфера стала чуть напряженной, список имен сокращался. Молчал только Микаэл. Он сидел, глядя в одну точку, о чем-то думая. — Союзник, а ты что молчишь, не предлагаешь ничего? С любопытством обратилась к нему Ус. — Есть у меня одно имя, — тихо сказал он. — Предлагай. — Лейла. Михаил произнес имя почти шепотом, но оно прозвучало отчетливо. Лейла, задумчиво повторила Ус, будто пробуя его на вкус. Сумерки, ночь, Лилия. О чем ты? удивленно спросил Михаил. Это перевод с арабского, спокойно пояснила Ус. В принципе, учитывая мой образ и миссию, которую я выполняю, имя вполне приемлемо. Я согласна принять его. — Ура! — радостно воскликнула вся команда. — Это надо дело отметить, — с улыбкой приложил Башар. — Не каждый день у нас появляется новый член экипажа. Предложение приняли на ура. В отсеке снова закипела жизнь.